Глава вторая. Макс. «У кого в жизни не было проблем?» «Да, нет таких. Просто одни плачут в мерсе, а другие на велосипеде, и проблемы у всех разные. У меня основной проблемой были девчонки, которые заманят, наобещают, глазками настреляют так, что вокруг виртуальными гильзами все усеяно, а потом не дают. А в паху война. Ружье тянет, того и гляди, выстрелит в холостую». «И внешность вроде бы нормальная, яркая, рыжая, даже скорее медная. Так Грачевы все поголовно рыжими были. Правильное лицо, аккуратный нос, неширокие брови. Разве что уши слегка заострены, как у эльфов, да глаза прозрачные, как жидкий гречишный мед. Не урод, можно даже сказать красавец, если любишь мед, пчел, пасеку и рыжие кудри. Хрена ли этим девкам не хватало?» «Две руки и две ноги. Ровный, без загибов член. Все при мне. Разве что выбранное занятие не нравилось. Водитель?» «Так и я еще в армии стал. И с тех пор мой профессионализм рос и рос. Вон в какой фирме достойно работаю. Витязь, телохранителей сохраняемыми объектами вожу. А тут нужно не только полное подчинение, осторожность, уверенность, но и смекалка и сноровка. У меня репутация уже нехилая. Можно сказать... На меня очередь стояла из клиентов. Правда, куда послать, все равно решало руководство. Я любил раньше погонять в Need for Speed. Жег резину, правил не придерживался, а потом, сразу после армии, где зарекомендовал себя отличным водителем, устроился работать к Витязем, где попал в настоящую гоночную игру. Тут приходилось ездить похлеще, чем в гонках. Вот только после Game Over не всегда могла начаться следующая игра. На любом задании можно было сыграть в ящик. Поэтому я был серьезным и спокойным. Других тут не держали. Вот решил, поработаю еще годика три здесь, а как стукнет 30. Перейду на вольные хлеба, может, мастерскую открою, может, клуб какой, с автомобильной тематикой. Деньги тут платят хорошие, но и опасные ситуации случаются, хоть жопой жуй. Поэтому, когда Евгений Викторович, начальник Витязи, отправляет меня к Егорову Сергею, предупредив, что придется исчезнуть из светской жизни месяца на 2-3, а то и на все полгода, Я отдаю фикус соседке, библиотекарю Жанне и Ванне, освобождаю от продуктов и отключаю холодильник. Выношу мусор, прихватываю походную тревожную сумку, которая стоит собранной как раз для таких срочных случаев, и являюсь к Егоровым В особняк, где мне показывают объект сына Егорова, Андрея и моего непосредственного начальника Виктора Меркулова. Нормальные, вроде мужики. Мне такие, как Виктор, особенно нравятся. Рукопожатие в меру крепкое, немногословен. Меня молча окинул взглядом, одобрительно кивнул. Профессионала, видно издалека, знает, что если навести суету и проявить неуважение, то это отразится на работе команды. Даже если она состоит из трех человек. Тем более, если она состоит из трех человек. Оно и в семье-то не всегда тишь до да гладь, да божья благодать. А уж три чужих мужика в стесненных обстоятельствах – «Это вам не комар чихнул». Говорят, первое впечатление обманчиво. «Очень надеюсь, не в этом случае». Согласовываем маршрут, подписываем контракт, выезжаем поздно вечером и не от особняка. Приходится добираться окольными путями до машины, где мне передают черного красавца Мерса, заправленного под завязку. В пути должны провести около двух суток. Гнать особо некуда, это хорошо, успею привыкнуть к машине. Эх... Хоть бы разочек сгонять на море. Но почему-то ни один объект не скрывался у моря. Все, кому требовались мои услуги, тихорились по тайным базам. Вот и сейчас придется тащиться аж в Сибирь. Но как раз там я бывал редко. И будет не лишним надышаться таежным воздухом, наестся кедровых орехов и ягод подальше от смога и перенаселенных районов. Поездка должна выйти спокойной, если удастся уйти незамеченными». «Для этого мне выдали несколько номеров для машины, которые мы сменили пару раз за дорогу, и соответствующие документы. Я уже участвовал в таких операциях, загадывать не стану, но года три назад в одной из таких глухоманий под Ярославлем пришлось научиться вязать и теперь по вечерам орудовал крючком, когда надо было нервы разгрузить и успокоиться. Бухлота при такой работе под запретом, я мог понадобиться в любую минуту, чем и ценился». Успокоительное тоже не все подходило для употребления, некоторые побочки не позволяли садиться за руль. А вязание никаких побочек не имело. Разве только поначалу некоторые из клиентов или обслуги хмыкали, да подъебывали, спрашивая, не потерял ли я где-нибудь в перестрелке яйца. Но потом быстро привыкали, и некоторые даже просили показать, как это делается. «Я ведь и звезд обслуживал, и звездулек, и трансов, и голубых, кого только не приходилось спасать. Эти, вроде бы, без особенностей». На первый взгляд. Главный объект ведет себя относительно других, которых я уже насмотрелся до тошноты, довольно неплохо. В основном сидит в телефоне и подковыривает моего начальника. Заметно, что они не первый день знакомы, и у них уже успело сложиться подобие взаимопонимания. Виктор подъеба подопечного понимает и относится к ним с показным равнодушием. А может и не с показным, по его лицу не поймешь, что он думает. «Я готов гнать до самого утра». Машина идет ровно, гладко, трасса вдали от городов, пустая, ночью ехать свободнее, можно даже кое-где превышать, и ничего за это не было бы. Дело привычное, но это не профессионально. Мало ли где на камерах засветишься за превышение. Нам, водителям, вообще превышать полномочия можно было только, когда уходишь от погони и спасаешь клиента от преследования. Поэтому еду я по всем правилам, комар носа не подточит. А ближе к двум часам ночи Виктор трогает меня за плечо и кивает на огни впереди по трассе. «Там мотель придорожный. Остановимся на ночь. Клиенту надо выспаться. Да и тебе не помешает. Завтра весь день ехать». «Приходится подчиниться. Мое дело маленькое. Приказали? Привез». «Они берут себе общий номер. Дело понятное. Охранник, как бельмо на глазу. Но когда ситуация становится опасной, то выбирать не приходится. А мне комнату за стенкой». Честно говоря, на номер это мало похоже, больше на конуру. Но мне абсолютно однофикстивно. Я могу и на полу спать, а тут кровать и душ есть. Что еще надо? Засыпал я по-армейски быстро. Привычка выработалась. Высыпаться, хоть сидя, хоть стоя в шкафу между костюмами, чтобы за рулем не быть свежеупокоенным зомби. И вообще, был неприхотлив. Разве что в выборе девушек, с которыми у меня не складывалось». Но в местном ресторане, куда мы после заселения заходим перекусить, работает одна. И та о возрасте. Я только раз взгляд кидаю, соображаю, что не для меня ее курага сохла, и утыкаюсь в тарелку с солянкой. Смотреть на Андрея тошно. «Как вы это жрете?» Он откидывает вилку в сторону, вроде не сильно, но та по закону подлости соскакивает со стола и звенит по полу. «Подними». Тяжело смотрит на него Виктор, придавливая взглядом. Я опускаю глаза в тарелку и по привычке наворачиваю быстрее. Начнется препирательство и спать лягу голодным. А Виктор молодец. Сразу продавливает объект. Не хрен нам засвечиваться. Хотя тут и всего ничего посетителей. Видимо, одни постояльцы и завсегдатые. Но обслуживающий персонал никогда нельзя сбрасывать со счетов. Если нас, серьезные люди, будут дотошно искать, лучше не привлекать внимания». К нам тут же подскакивает официант, уставший молодой человек в слегка помятом костюме и сам поднимает вилку. Один момент, он выкладывает свежие приборы на стол, опережая возможное возмущение. Я был прав, когда торопился поесть, потому что между этими двумя будто бы воздух загустел. Они рассчитываются и встают из-за стола.